Хок и Фишер некоторое время стояли на пороге, наслаждаясь утренней прохладой. «Во всем виновата жара», – произнесла Фишер. «Она будет в людях самая худшая». «Да», – кивнул Хок, – «но только тогда, когда есть что будить». «Пойдем, девочка». «Пора». Они захлопнули за собой дверь, вышли в сад и направились вниз по холму к центру города. Даже при ярком утреннем свете Хейвен мрачный город».